Синьор Мирло открывает было рот, чтобы с волнением поблагодарить, но Дельфина опережает ее. Мы хотим знать смысл нашей работы. Для чего она? Какой в ней толк? Какое отношение она имеет к вашей жизни и к вашей смерти? Барон снова вздыхает. Синьор Ансельмо, шокированный поведением Дельфины, готов вмешаться, но барон возражает. Мило Ансельмо, говорит он, синьёра Дельфина права. Она не только хороша собой, но еще и умна. Мне хотелось бы только знать, согласны ли с нею остальные. Остальные опускают глаза, вздыхают, они не знают, что сказать, но в то же время не хотели бы перечить дельфине. Ладно, соглашается барон. Сейчас все объясню. Но тут во двор входят 24 генеральных директора банка, за ними следуют их 24 секретаря с портфелями. Они двигаются колонной по трое военным шагом. Они твердо намерены поближе рассмотреть барона. Толпа расступается, пропуская их. Войдя в вестибюль, они окружают барона. Генеральный директор банка Ламберт в Сингапуре, старший по возрасту, берет слово. Сеньор, мы можем остаться с вами наедине. Барон с удивлением разглядывает гостей. Похоже, они не очень довольны его воскрешением. Почему бы это? «Ансельму», — обращается он к слуге. Проводите синьору Дельфину и её друзей наверх. Я поднимусь туда через несколько минут. Всем остальным дамам и господам моя сердечная благодарность и до свидания. Как видите, у меня деловое совещание. Ну вот мы и одни. Нас, Наследовательно, 49. Кто просит слова? Я, отвечает генеральный директор из Сингапура. Прошу. Буду краток, вернее, буду задавать вопросы. Почему это у вас вдруг два уха? Мне кажется, я имею на это право. Даже у кошки их два. Кому же в таком случае принадлежит ухо, которое прислали нам бандиты? Мне. Тогда выходит, у вас было три уха, а не два. Дело в том, что Покажите ваши руки, пожалуйста, перебивает его генеральный директор. Барон показывает руки и сам тоже с любопытством рассматривает их. Ого, на месте ампутированного пальца вырос новый Почему это у вас 10 пальцев? возмущается инквизитор. А у вас? У вас самого сколько пальцев? А у вас, господа? А у Папы Римского сколько? Оставьте папу в покое, вы самозванец. Признаю, улыбаясь, соглашается барон Ламберто, что все это несколько странно и необычно. И правильно делаете, что признаете, снова перебивает его генеральный директор из Сингапура, что касается нас, то мы не признаем вас бароном Ламберто, владельцем и президентом банков, которые представляем. А кто же я по-вашему такой? Это ваше дело, уважаемый сеньор. Ваши документы нас не интересуют, а за исчезновение барона Ламберто вы ответите полиции. Очень хорошо сказано. Хором подтверждает остальные 23 генеральных директора. 24 секретаря спешат зафиксировать и это важное замечание. Барон Ламберт улыбается. Ни шутки, и ни угрозе передать его полиции. Ему пришла в голову другая мысль. Она-то и заставляет его улыбаться. "Господа", говорит он, быстро вставая и направляясь к лестнице. "Будьте добры, подождите здесь минутку. Я забыл сделать одну очень важную вещь. А мажордом тем временем предложит вам какой-нибудь прохладительный напиток". «Но что вы затеяли. Куда вы идёте сюда? Задержите самозванца. 24 плюс 24 взволнованных синьоры с криком бросаются вслед за бароном Ламберто, который, перескакивая через три ступени, мчится наверх, распахивает двери мансарды, влетает в комнату, где его ждут шестеро служащих и с ходу заявляет: Синьоры Дельфина, выходите за меня замуж. Что вы сказали? Извините, Прошу вас выйти за меня замуж. Это было бы так прекрасно. Мне пришло это в голову только сейчас, когда я разговаривал с этими господами. С тех пор, как я увидел вас, сердце мое потеряло покой. Ваши зеленые глаза и ваши огненные волосы околдовали меня. Я чувствую, что мы созданы друг для друга и потому будем жить счастливо и дружно. От радости сеньора Рдзанцы и сеньора Мерло бросаются друг другу в объятия и признаются, что всегда об этом догадывались. Синьор Армандо мрачнеет, потому что у него тоже имелись свои виды на синьору дельфину Синьор Бергамини и синьор Джекамини вежливо аплодируют и позволяют себе пошутить. «И когда же свадьба? Да здравствует синьорра Баронесса. Минутку, холодно возражает дельфина. Я ведь еще не ответила. Скажите, да, дельфина!» — упрашивает барон. И это будет самый прекрасный день в моей жизни. А я скажу: нет. Удивление, возгласы, комментарии. Ну как же можно отказываться от такого счастья? Ей, видите ли, мало барона. Ей, наверное, нужен принц голубых кровей». Это просто невежливо отказывать такому порядочному человеку. Неужели нет? А может только нет, может быть, или нет, посмотрим, или даже нет, подождем немного, настаивает барон. Оставьте мне хоть какую-нибудь надежду. Скажите хотя бы «ни».» Ни за что. Пока что замужество совершенно не входит в мои планы. А что же входит? Интересуется сеньор Армандо. Прежде всего, говорит Дельфина. Я хочу понять кое-что во всей этой истории. Барон обещал нам все объяснить. Более чем справедливо вздыхает барон. Сколько раз ему пришлось вздыхать в этот день. Так и быть. Давно пора замечает 24 генеральных директора, которые тоже поднялись в мансарду. 24 секретаря остались на лестнице, им не хватило тут места. В прошлом году, в октябре я ездил в Египет. Барон Ламберто открывает свой секрет, рассказывает все по порядку, Ян Сельму все время кивает, а однажды даже прерывает барона, чтобы привести точные слова египетского святого, которого они встретили тогда случайно в тени Сфинкса. Запомни, что человек, имя которого непрестанно на устах, продолжает жить. Теперь 24 генеральных директора все понимают. От подозрения они переходят к волнению. Когда барон рассказывает о том, как бандиты отрезали ему ухо, затем палец, они не выдерживают, падают на колени, целуют ему руки, особенно новый палец. Кто-то целует даже в ухо. Когда барон рассказывает, как проснулся в гробу, сеньора Мирло крестится, а синьор Дзанцы чуть ли не падает в обморок. Ансельму плачет и несколько раз роняет зонт, который директора банков услужливо подают ему. Вот, заканчивает барон. Вот и все». А теперь, что скажете, если я предложу тост за здоровье всех присутствующих? Кстати, о здоровье, говорит Дельфина. Если я правильно поняла, это мы вернули вам ваше здоровье. Конечно, И даже несмотря на то, что мы не врачи, продолжает Дельфина. Мы даже лучше волшебников. Мы поддержали жизнь этого важного господина нашими голосами, нашей работой, даже не понимая ее смысла. Неделю за неделей, месяц за месяцем мы, как попугаи, повторяли там наверху его имя, не зная зачем. Кстати, а пластинка или магнитофон, разве не дали бы того же результата? Нет, сеньора объясняет Ансельмо. Мы пробовали, не получается. Нужен был живой человеческий голос, заключает дельфина. Нужны были наши легкие. Многие месяцы жизнь барона Ламберто находилась в наших руках, и мы не знали этого, даже не подозревали. В самом деле, с удивлением восклицает сеньор Армандо. А ведь могли бы потребовать увеличения зарплаты. Больше того, поддерживает его сеньор Джекамини, Могли бы, наверное, запросить даже целый миллиард. Вы, сеньор барон, дали бы нам миллиард, если бы мы попросили? Разумеется, отвечает барон. Даже два. Но в таком случае теряется сеньор Бергамини, выходит, что нас в каком-то смысле обманули. Как это обманули? взрывается генеральный директор сингапурского банка. Вам прекрасно платили. Нет, вы только послушайте их. У рабочих, замечает директор Цюрихского банка, всегда какие-то непомерные требования. Теперь, однако, говорит Дельфина, мы вам больше не нужны.